Отчинная тенденция расколола и Мономахову потомство, что привело к крушению всей системы. Мстислав, исполняя волю отца, передал Киев брату-ярополку, по-видимому, связав его обещанием, что затем Киев перейдет к Всеволоду Мстиславичу. По крайней мере, Ярополк переводит Всеволода из Новгорода в Переославль, поближе к Киеву в город, который был одним городом для самого Мономаха и который он дал обоим старшим сыновьям, Мстиславу и Ярополку, вместе. Мстислав же, передавая в год смерти Киев Ярополку, урядился с ним с крестоцелованием, что тот Переославль передаст Всеволоду Мстиславичу. Таким образом, Переославль, преддверие Киева, должен был стать отчиной одних старших Мономаховичей Мстиславового потомства и притом по отню повелению самого Мономаха, установившего это соглашение между старшими сыновьями. Примечание. Лаврентьевская летопись, страница 286. Конец примечания. И хотя в известиях об этих обстоятельствах есть некоторая неясность, но проявление резкой тенденции старших Мономаховичей к обособлению Киевщины в своих руках делает такое толкование вероятным. Будем ли мы приписывать самую идею Мономаху или Мстиславу дело второстепенное? Перед нами... Любопытный пример развития идеи отчинности, состоявшего в том, что отчину стремятся считать по отцу, устраняя понятие «дедины», которое создавало притязание ближайших боковых линий. Применение начала отчины к золотому киевскому столу имело особое значение, так как с этим столом связывалось представление о старейшинстве во всей земле русской, о руководящей роли во всей системе русских земель книжений. Понятен острый протест, какой вызвала подобная тенденция. И раздрася вся земля русская, сильно бо взмялась вся земля русская. Началась борьба старших и младших мономаховичей. Юрий и Андрей Мономаховичи заключают тесный союз. Юрий со своим братом Андреем крест целовал на том, «Я как то сянаю останеть, то ты будеть обоим детям отец и волость удержати». Примечание Ипатьевская летопись, страница 335, конец примечания. Нельзя этих дядей считать защитниками старого принципа родового старейшинства. Это борьба двух линий, из которых каждая думает о себе и своем потомстве. Они заставили Ярополка вывести из Переославля Всеволода, потом Изяслава Мстиславичей, заключив с ним новый договор в разрез намерением Мстислава или Мономаха. Снова старшие князья Ярополк, Юрий, Андрей, при пассивной роли второго брата Вячеслава выступают против младших – Всеволода и Зеслава. Этот раздор дал возможность полоцким князьям вернуть себе отчину и независимость от Киева, Черниговским и Голицким, возможность играть независимую роль. Мстиславичи – Даже союз заключают с Ольговичами против дядей. Воюют против Юрия Суздальского, чтобы доставить Суздальщину Изяславу с помощью новгородцев Ольговичи вырастают в большую силу, добиваясь возврата себе по семье, что отнял у них Мстислав Великий. Подрывают положение Мономаховичей в Новгороде вырастающим за эти смуты в вольный город с самостоятельным строем. И после смерти ярополка отнимают Киев у Вячеслава Маномаховича. Четно Вячеслав настаивал, что Киев ему вотчина, а не Ольговичем. Кавычки открываются, а с братья приохх сде по братьи своей Мстислави и Ярополце, «По отце наших завещанию». Конец цитаты. А Всеволод Ольгович восхотел есть из его стола, оставя свою отчину. Летописные рассказы понимают этот шаг Всеволода как попытку его возобновить политику Мономаха, но в пользу Черниговской линии. Кавычки открываются. Всеволод Ольгович «Сидя в Киеве и нача замышлять и на Владимиричи, и на Мстиславичи, надеясь силой своей и восхоте всю землю, держать и с братью своею». Конец цитаты. Книжение Всеволода ольгивича 1139-1146 сплошная и тщетная попытка создать такую систему. Тщетная потому что у него не было двух опор, поддерживавших Мономаха. Сочувствие киевского общества, которое, как мы видели, Всеволод оттолкнул хищениями своих тиунов и солидарности своих родичей, с которыми Всеволод часто враждовал из-за черниговских властей, иной раз опираясь против них на Мономаховичей. Но все-таки он сделал в 1145 году попытку обеспечить преемство на Киев за своим братом Игорем, созвав на съезд братьев, двоюродного брата Давыдовича Владимира и Изяслава Мстиславича, и заявил, кавычки открываются, владимир посадил Мстислава, сына своего, по себе в Киеве, а Мстислав – Ярополка» брата своего, осей я моллю, Ожимя бог поймет, то аз по себе даю брату своему игое киев конец цитаты И заставил съехавшихся князей крест целовать, что они признают этот завет. Причем сделал и попытку определить содержание того старейшинства в русской земле, какое предназначал Игорю как киевскому князю. Игоря заставил крест целовать «Яко имейте братью в любовь», а других князей крест целовать к Игорю, что «Вы начнете даятие, но по воле, а не по нуже». Это встретило резкое противодействие. Игорю и Святославу Ольговичам пришлось исправлять дело Всеволода, урежаясь с киевлянами, которые, хотя и признали их обоих, а ни одного Игоря, себе князьями, но не утратили чувство, что не хотят быть у Ольговичей акты задничи. примечание Ипатьевская летопись, страница 230. Конец примечания. С другой стороны, Мономахович Изяслав Мстиславич выдвигает начало отчины. Кавычки открываются. «Любоси голову положу перед вами, Любоси налезу стол деда своего и отца своего». Конец цитаты. Отчинное начало было уже слишком сильно для таких государственно-династических тенденций, какие носились перед Всеволодом Ольговичем и сила его коренилась не только в воззрениях князей. Его главной опорой была тенденция в самом населении, чтобы иметь князем того, кого они себе вскормили. Разбирая вопрос о компетенции веча, я уже приводил примеры того, как стремление тех или иных отчичей ограничить круг возможных наследников на данный стол, встретила именно во второй половине XII века отклик в настроении населения. Ряд случаев, когда Вече, принимая князя, целует крест, и на детях его объясняет нам и заявление киевлян Изяславу Мстиславичу «Ты наш князь, а Ольговичей не хотим». Перед нами критический момент в историческом развитии Древней Руси. Политическую суть его можно охарактеризовать как крайнее обострение борьбы тех же двух начал, какими определялись между княжеские отношения и владельческое положение князей со времени Ярославичей, отчинного раздела и старейшинства в русской земле. Начало, тенденции стало быть те же. Но их обострение настолько интенсивно, что ведет к явлениям нового характера уже по существу. Прежде всего, отмечу стремление к новому пониманию старейшинства, которое мы отмечали уже у Мономаха, а Рещи у Всеволода Ольговича. Оно не сознавалось князьями, его представителями, как новое. Напротив, в праве старейшины на полное подчинение младших князей и на полное распоряжение властями земли русской, видели возврат к временам Ярослава, восстановление отцовской власти над всеми членами княжего рода. Но это старейшинство, кто в отца место, держится не в силу кровного права, а вследствие фактической силы, фактических отношений. В работе Я. А. Галешкина Очерк личных отношений между князьями Киевской Руси в половине XII века. Примечание. Издание Исторического общества при Московском университете. Рефераты, прочитанные в 1896 и 1897 годах. Москва 1898 год, том 2. Конец примечания. Найдете тщательный подбор наблюдений над условностью, с какой употреблялись во второй половине XII века термины «отец», «брат», «сын» для определения отношений между князьями, как, например, в словах Вячеслава Владимировича к племяннику Изяславу. Кавычки открываются. Ты мой еси отец, а ты мой и сын. У тебе отца нету, а у меня сына нету И ты же мой сын, ты же мой брат. Конец цитаты. Примечание. Ипатьевская летопись, страница 290. Конец примечания. О праве на старейшинство и для этой эпохи нет основания говорить, так как нет указаний на существование каких-либо общепризнанных норм в княжеской среде. Князья заключают соглашение, причем один другого обещает. «Имейте в отца место и в всей воле его ходите». Примечание. Ипатьевская летопись, страница 349. Конец примечания. Причем, комбинации возможны самые разнообразные. Племянник оказывается отцом дяди, князья разных поколений друг другу братьями. Вся эта терминология выродилась в условный дипломатический язык при заключении договора о союзе, помощи, покровительстве. И это явление, быть может, особенно наглядно подчеркивается такими оборотами речи. «Ты, братья, к нам крест целовал? Даже стоишь на том ряду, но ты нам, брат, пак или ступил еси ряду, мыся в то не дамы». Быть братом тут равносильно сохранению ряда. Эти черты свидетельствуют о том, что можно назвать значительной индивидуализацией княжеских отношений. Перед нами в конце изучаемого периода не единый органически связанный род Рюриковичей, а, скажем словами Галяшкина, политическое общество самостоятельных владителей, регулирующих свои взаимные отношения сообразно личной выгоде и пользе. И признаем с тем же автором, что братьями князья называли друг друга прежде всего по равноправию независимых владельцев, отдельных земель княжений, или, как говорил еще неволен, кавычки открываются, все вообще князья как равные в известном отношении друг другу по княжескому достоинству называют себя взаимно братьями. Конец цитаты. Но как недалеко ушли в прошлое, как пережитые семейные основы между княжеских отношений, идея единого княжевого рода уцелела. Даже более. Именно в данную эпоху она как бы подчеркивается, и князья напоминают друг другу. Мы – единого деда-внуки. Эта идея нужна как выражение равноправия князей в княжем их достоинстве. И эту сторону дела удачно подметил Голяшкин, говоря, что одним из существенных условий для сохранения семейной и родовой терминологии при изменившихся в корень отношениях было то, что князья продолжали составлять один род, изолированный от общества и потому тем теснее захватывавший своих членов, а в силу своего обособленного положения в обществе, этот род, хотя он не имел никакой организации, никогда не был учреждением, сохранял весьма крупное социально-политическое значение для своих членов. Размножившийся род Рюриковичей выработался в особую социальную категорию. Князь не только тот, кто княжит и владеет определенной властью, князь безземельный, какой-нибудь скиталец вроде Ивана Берладника. Все же князь с прирожденным княжем достоинством. Первое противопоставление князя остальному обществу в таком аристократическом смысле видим в известном ответе Черниговского Олега Святославича. Кавычки открываются. «Несть ли помене судите епископу, ли игуменом, ли смердом». Конец цитаты. В 1096 году это, по-видимому, произвело еще впечатление заносчивой гордыни. В XII веке гордое сознание княжего достоинства – бытовая норма. Виновный князь может быть наказан лишением волости, но личность его неприкосновенна. На Божий суд призывают смоленские ростиславичи Андрея боголюбского за то кавычки открываются, а жееси с всякими рычами прислал не ако к князю, но а к подручнику и просту человеку конец цитаты В старину сказали бы не так, но не а к братьям. А когда галицкий боярин Владислав в начале 13 века захватил было княжение в Галиче, то, не зложенный поляками и венграми, он, кавычки открываются, «нашет зло племени своему и детям своим, всего князи не презряху детей его того ради». Конец цитаты. Солидарность в монополии на княжеское достоинство – один из существенных моментов в живучести понятия о едином рюриковом роде. При таком характере русского княжья XII-XIII веков единство княжевого рода, лишенного организации, не могло играть роли объединяющего русские земли элемента характеризованная выше внутренняя обособленность земель-волостей, не только не встречала противодействия во влиянии княжевого элемента, но, напротив, встречала в нем силу, которая каждой земле-волости давала возможность выработать себе законченный политический строй в соответствии с общим укладом древней политической жизни. Каждая волость земля становилась волостью княжением, стремясь упрочить свой политический быт укреплением у себя определенной княжей семьи.